Глава десятая. Easy, please, my English is not okay, четко и раздельно попросил я. Слукавил. С английским у меня все в порядке, но рыжий парень в черном сходу встретил меня длинной и весьма невнятной, из-за куска курицы во рту фразой, так что понял я ее едва наполовину. И чем каждый раз переспрашивать, лучше сразу проблему решить, применив умение русский акцент. «Where are you from?» – спросил воин, похожий в своей функциональной одежде и экипировке на канонического ведьмака с картинки. Моя просьба подействовала. Говорил он теперь четко и внятно. «Раша! Санкт-Петербург!» «Раша?» «Ха! Мой русский! Хуже твой английский!» Дальше, неожиданно, с новым знакомым, мы общались на смеси английского и русского. Собеседник пробовал говорить именно на русском часто повторяю, что ему нужна практика, постепенно разговорились. Наемника звали Гаррит, и он был валийцем из Кардифа, причем несколько раз подчеркнув, что не англичанин, а именно валлиец. Я тут же накинул пару дежурных шуток про англичан, шотландцев, ирландцев и валийцев, после чего беседа пошла весьма бодро. Гаррит оказался авантюристом, командиром отряда из роты какого-то капитана Бергера. Как я понял из сбивчивых объяснений, авантюристы – это гильдия наемников, которая работает по контрактам короны или городского магистрата. И сейчас отряд Гаррета, четверо членов которого продолжили играть в покер на деньги, готовился выйти в ночь в свободное патрулирование. Во время магической бури на улицах изредка появлялись разные опасные твари, за уничтожение которых магистрат платил хорошее вознаграждение. Гарри прибыл в отстойник, как он назвал этот мир, из 2008 года. Об этом он мне сам сказал, я не спрашивал. Как понял, это вполне дежурный вопрос при знакомстве. Здесь Гаррит, с его слов, обитал уже второй год. Увидев мое удивление, Гаррит пояснил, что в отстойнике временные колебания в порядке вещей. Попадают сюда люди из разных годов нашего времени, из периода с 2001 по 2021. Причем и с первого года, и с двадцать первого, люди могут появиться здесь даже в один день. Пошутил гарит и насчет того, что из двадцать второго года сюда никто не попадает. «Там, наверное, nuclear war, это по-русски, весь мир в труху, вот!» Заржал он, отхлебывая пиво. «Наверное...» Если бы я попал в этот мир без сопутствующих встреч с колдуном и Димонессой, природа такой временной аномалии была бы для меня очень волнующим вопросом. Но сейчас, на фоне всего произошедшего, особого интереса даже не вызвало. Между тем, разговор, так хорошо было клеящийся поначалу, довольно быстро начинал расклеиваться. На мои вопросы о городе, об этом месте и вообще об этом мире Гаррит отвечал в виде... «Тебе расскажут, когда зарегистрируешься, все покажут, потом все объяснят». Единственной удачей получения знаний можно было считать подтверждение слов Димонесы. Гарри косвенно упомянул, что слово «владеющих даром» действительно нерушимо. «Они владеть силой». «А что такое сила?» «Как в Star Wars, чувак, may force be with you». Кроме этого, крупица новых знаний мне принесло упоминание судьи-инквизитора Эстери Эйтер. Когда прозвучало ее имя, Гаррит сделал круглые глаза, и лицо его приобрело своеобразное слащавое выражение. Он явно собирался отпустить парочку комментариев, вот только когда я упомянул, что Эйтер пригласила меня к себе на беседу, слащавое выражение исчезло, а сам Гаррит немного сбледнул с лица. На остальные вопросы Гаррит или не отвечал, или отвечал обтекаемо. Создавалось впечатление, что в этом мире ничего не достается просто так, даже информация. Кроме того, Гаррит начал меня забалтывать, полнамеками ходя вокруг да около. Я несколько раз делал лицо кирпичом, не попадаясь на явные крючки, пока он прямо не спросил, в близких ли отношениях мы с Мариной. Когда я ответил, что она моя коллега по работе, Гарри, оборвав меня на полусловие, попросил иметь в виду, что если я хочу получить его горячую дружбу, то могу познакомить его с Мариной. Если я, конечно, понимаю, о чем речь, выразительно посмотрел он мне в глаза. Слова валица мне не очень понравились, но предлагал он весьма в обтекаемых выражениях. Подумав, я ответил, что Марина не только моя коллега, но и моя девушка. После этого Гарри даже демонстративно поднял руки, миролюбивым жестом обратив их ладонями ко мне. Но искренних эмоций от него уже не ощущалось. Более того, глаза валиться неприятно блеснули. Быстро допив пива, он суетливо заторопился к своим за стол. Я к своей кружке за все это время практически не притронулся. Лишь попробовал. Пойло оказалось отвратным, напоминая... Разбавленное и выдохшееся пиво изначально плохого качества. Как оказалось, игравшая за столом компания ждала только Гаррита. Когда он подошел, карты сразу исчезли, как и деньги со стола. От остальных наемников Гарриту последовало несколько вопросов, сопровождаемые взглядами в мою сторону. Выглядело это неприятно. Более того, пятерка вольных охотников сейчас что-то... Негромко, но бурно обсуждала, не предложение ли для меня по-хорошему познакомить их с Мариной? Судя по кидаемым в мою сторону взглядом, вполне вероятно, причем обсуждение это шло, несмотря на то, что рядом со мной расположились двое грязных стражников. Пухлый и тонкий, пока я разговаривал с Гарритом, сохраняли молчание, с удовольствием потягивая купленное мной пиво. Когда я посматривал на них, Они вежливо улыбались и почтительно кивали. Пухлому около 50 на вид. Тонкий заметно помладше. Лет 30, наверное. Оба в доспехах и при оружии. Копья свои сияющими голубым пламенем наконечниками они, видимо, отнесли на ворота, но у обоих на поясе ножны с короткими мечами. Вот интересно, оба они здесь местные, я же молодой и пришлый, но кланяются. Они мне, а не я им. Несмотря на злость на Димонесу, которая кровожадно размотала насмехающегося над нами торгового практика, я подумал, что не так уж она была и не права. Другое дело, что у всего есть цена. И право, чтобы другие тебе кланялись, мне наверняка придется защищать. Ладно, разберемся. Обернувшись от хлопнувшей двери таверны, за которой, выходя в свободное патрулирование, скрылась команда вольных охотников, я задумчиво покатал по гладким доскам стола пивную кружку. Пока разговаривал с Гарритом, народа в трактире прибавилось. Подтянулось еще несколько серьезных компаний, схожих по виду с черными наемниками, но не столь внушительно и дорого выглядящих. Расположившаяся неподалеку за длинным столом группа ремесленников с коричневыми отвьевшейся грязи лицами уже серьезно накидалась, и их голоса, шутки и хриплый каркающий смех разносились все громче. Собираясь подняться и идти наверх, я вдруг почувствовал какую-то неправильность. Так, понятно, почему гомон в зале затих, как отрезанный. Короткий взгляд по сторонам, Почти все смотрят в одном направлении. Уже понимая, что увижу, обернулся. М-да. Наблюдая, как спускается по лестнице Марина, я только головой покачал. Она надела красное платье Ани. Собственное, видимо, постирала. Платье было ей коротковато, открывая чужим взглядом длинные ноги. При этом Марина еще испускалась неторопливо. Когда мы появились здесь, она была вымазана в грязи и шла за спинами стражников. Сейчас чистая и свежая, выглядела она словно модель на подиуме конкурса красоты. За появившейся красавицей наблюдал не только я. Практически весь зал вперил в нее оценивающие взгляды. В глазах же парочки местных шаболт одна из которых уже сидела, голая по пояс, а на ее вислой груди лежала немытая ладонь цеховика, и вовсе читалась неприкрытая ненависть. Судя по вопросам и намекам Гаррита, я уже понял, что с красивыми женщинами здесь, как он говорил, в отстойнике непросто. Марина вот только, судя по всему, об этом даже не подумала. Первый шок от явления красивой девушки прошел, В зал вернулся гомон, словно ручку громкости покрутили. Марина под этот гомон обсуждения ее персоны прошествовала через зал. «Марина», — укоризненно произнес я, когда она присела напротив. «Да», — вопросительно приподняла она брови. «Я же просил тебя посмотреть за ней». «Да что за ней смотреть? Она в глубокой коме». «И ты решила поискать челлендж?» «Я не так образована, как ты, и не знаю, что такое челлендж». В голосе девушки промелькнула нотка раздражения. Надо. Да, не знает она, что такое челлендж». «Ты решила бросить вызов окружающей реальности?» «В чем проблема?» «Проблема в том, что я не уверен, что мы уйдем отсюда без проблем». Марина хотела что-то спросить, но промолчала. Осмотрелась по сторонам, заметив, наконец, что большая часть присутствующих в зале откровенно на нее глазеет. Глянула на пухлого и тонкого, которые заметно напряглись, сжимая в руках ручки массивных пивных кружек. И коротко выругалась. Понимание пришло. Хоть и это радует. «Прости, мне стало страшно одной», — произнесла Марина, сбрасывая маску невозмутимости. Я просто не смогла там быть, думала, с ума сойду, Макс, прости, прости, я не полагала, что здесь такое шапито будет. Я и сразу поверил. Ну, действительно, если общаться с голосом в голове и постоянно что-то делать, мысли соскакивают с первопричины происходящего здесь и сейчас. Но если остаться с самим собой наедине и задуматься о происходящем, конец старой жизни, вокруг другой мир, холодный и жестокий. «Действительно, фляга засвистеть может». Впрочем, мое понимание проведчивого поступка Марины, как и ее собственная, проблему не решало никак. Надо отсюда уходить. Но уходить, сохраняя лицо, не сразу и торопливо бросившись на лестницу. На нас сейчас скрещены десятки взглядов, и если я засуечусь... Эффект будет схожим с тем, как от брехливой собаки попробовать убежать. Действовать надо спокойнее, посидеть еще хотя бы минутку, и только после этого степенно удалиться. Но этот же стражник, когда упомянул Рустема, между тем кивнула Марина в сторону трактирщика, тут все прониклись вроде, Ну, поглазеют на меня, но приставать не рискнут. В ответ я только вздохнул. «Все тут уже залились алкашкой нормально. Вполне может найтись неадекват, который...» Я задумался, но после решил не облагораживать объяснение. «Грубо облапает твою весьма привлекательную задницу и попытается предложить тебе продолжить вечер наедине». «А ты не хочешь, чтобы кто-то попытался облапать мою привлекательную задницу?» Сказав это, Марина глубоко вздохнула и выпрямилась. Так, что туго стянутая алой тканью небольшая грудь выразительно поднялась. Причем мне показалось, что сама тема беседы Мари не нравится, и это оказалось довольно неожиданно. А еще говорила, что челлендж не ищет. «Во-первых, мы оказались в жестоком и неприветливом мире», начал я спокойным ровным тоном. «Здесь, судя по всему, серьезный дефицит красивых девушек», И каждая красавица, полагаю, наперечет, так что уже завтра о тебе пойдут слухи. Более того, я не уверен, что каждая красавица обладает здесь самостоятельностью и свободой решений, если ты понимаешь, о чем я. А еще, судя по всему, здесь присутствует не только жесткое деление на сословие, но и огромное значение имеет репутация. Слышала, как реагировали на имя Рустема? «Вот. Но репутация — это ведь дело такое. Она рушится мгновенно. Поэтому если кто-то облапает мою девушку, а я просто рядом постою и ничего после этого не сделаю...» «Твою девушку?» В этот момент я впервые пожалел, что Марина не видела дуэль у ворот. «Наверное, если бы она видела убийство...» как и реакцию на него окружающих, более вдумчиво бы оценивала поступки и их последствия. «Мою девушку», — подтвердил я. «Хм, как интересно», — загадочным выражением лица протянула Марина. Явно видно было, что на языке у нее крутится вопрос, но она не стала его задавать. «А во-вторых», — сменила Марина тему, «что во-вторых?» «Ну, ты сказал «во-первых», а после рассказал мне про жестокий мир. «Что, во-вторых?» «Хм... Если и было во-вторых, то я про него как-то запамятовал. Но, допустим, я не хочу, чтобы кто-нибудь облапал твою привлекательную задницу». «Ты уже считаешь меня своей девушкой?» — все же спросила Марина. Несколько раз я открывал рот, чтобы начать объяснять, но сразу закрывал. И с третьей попытки...» ответил просто и без затей да спасибо за откровенность произнесла Марина как-то вдруг разом избавляясь от ироничного взгляда прости я на самом деле не подумала о последствиях впредь постараюсь быть умнее надо же почти в унисон моим недавним мыслям говорит пойдем думаю уже можно валить отсюда поднялся я подавая ей руку пойдем поднялась Марина Взяв предложенную руку и прижимаясь ко мне весьма близко и демонстративно. Так что у наблюдающих за нами просто не могло возникнуть иллюзий насчет нашего совместного статуса. Пухлый и тонкий двинулись к лестнице следом за нами эскортом, и мы даже прошли через весь зал вполне спокойно. Я уже подумал было, что перебдел, и в глазах Марины могу выглядеть довольно глупо. На несколько секунд я даже почувствовал некоторое смущение. Настолько все было спокойно. Впрочем, лучше бы потом выглядел глупо. В предчувствиях я не ошибся. Перед самой лестницей нам наперерез вывалился ребой каменщик, судя по трем кирпичам на сером гербовом щите потрепанной куртки. Лицо рябого прямо поверх изъеденной оспой кожи покрывала густая вязь татуировки. Попытавшись схватить Марину за плечо, он произнес что-то на незнакомом грубом языке. Марина уклонилась, на что Ребой отреагировал азартным криком. Судя по интонации, и потому что Ребой на меня не обратил даже капельки внимания, говорил он что-то вроде «Крошка, пойдем со мной, я покажу тебе, как можно отдохнуть с настоящим мужчиной». Слова цеховика между тем вызвали громкий гогот в зале. Смеялись причем не все. Из-за многих столов поднимались гомонящие посетители. Я видел, как часть грязных стражников вскочила с места, направляясь в нашу сторону. Кроме того, кричал испуганный трактирщик, обращаясь к большой компании, из-за стола которой выбрался каменщик. В его криках я услышал несколько раз «Рустем». Каменотесы, по большей части, имя казаха тоже услышали и явно заволновались. Вот только все это было относительно далеко а рибой цеховик рядом. И выглядел он внушительно. Это был совсем не Константин, пусть широкий, массивный и спортивный, но рыхловатый и мягкий, обитающий в благоприятной среде, и ненадменный, пусть и умеющий обращаться с оружием, и торговый практик. Передо мной стоял самый настоящий каменнотес. Закатанные до локти рукава куртки открывали жилистые предплечья. Также связью татуировки, а ладони у него были широкими, лопатообразными, доски можно перешибать. И даже будь у меня сейчас в руках доска, вряд ли это стало бы моим преимуществом. Впрочем, одно преимущество у меня все же было, даже два внезапность и недооценка противникам. Так что довольно безмятежно и с насмешкой взиравший на меня каминотес, получив ногой между ног, В удар я вложился на полную, согнулся с булькающим криком. А я уже ударил снова, без задержки, перкотом, вкладываясь всем телом, прекрасно понимая, что если не упадет он, упаду я. Выпрямившись, словно маятник, брызнув веером кровавой юшки из разбитого носа, каменотес упал спиной на ближайший стол. Марина, коротко взвизгнув от испуга, отскочила в сторону. Весь заложил в едином порыве и зашевелился многоголовым чудовищем. Повыскакивали со своих мест ремесленники и стражники, закричали десятки человек, несколько цеховиков в кожаных куртках с эмблемами в виде трех кирпичей двинулись вперед с угрожающими криками, но почти сразу остановились, увидев десяток грязных стражников, оказавшихся рядом со мной. «Здесь явно работает цеховая солидарность», И как за упавшего каменотеса вставали свои, так и за сопровождающих меня грязных стражников впрягались коллеги, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Потушил напряжение один из немногочисленных, оставшихся за столами ремесленников. Это был, судя по властным повадкам и выбеленной сединой голове старейшина. Жахнув кружкой по столу, он что-то громко рявкнул. Моментально повинуясь его крику, двинувшиеся было на меня и группу стражников-цеховики потянулись назад за стол. Седой поднялся и подошел ко мне, миролюбиво протягивая руки. Что-то сказав, он чуть кивнул, показывая на эмблему цеха, и принялся мне что-то объяснять. Судя по интонации, просил прощения за поведение своего подчиненного. Язык чужой, но по интонации все предельно понятно. Мне, полагаю, дальше искать справедливости смысла не было. Пострадавший корчился, глухо постановая и обеими руками держась за место, где встречаются ноги, поэтому я всем видом и зеркальным жестом с открытыми ладонями продемонстрировал цеховому старейшине, что претензий не имею. Но тут очухался поверженный каменотез. «Он мне кровь пустил! Это кровь, кровь!» Явно апеллируя к вполне вероятному запрету на пуск крови в кабацких драках, показал он старейшине кровь на лице. «Ты сам приставал к его бабе! Надо было головой думать, а не разбитыми яйцами!» Неожиданно взъярился старейшина. Ну, далеко не факт, что он сказал именно это, но очень похоже. «Да его женщина выглядит как легкодоступная!» Хотя, может быть, валяющийся на полу цеховик сказал совсем не это, возможно. Возможно, он сейчас намекал на то, что мы выглядим как новички, за которых некому вступиться, и, значит, каждый уважающий себя мужик может позволить себе потискать такую симпатичную тёлочку. «Что-то там, капитан Рустем!» глухо и угрожающе произнёс старейшина. «Да мне плевать на всех! Это кровь! А закон есть закон! Я пойду в магистрат!» Судя по жестам, возопил цеховик, еще раз демонстрируя окровавленную ладонь. Об этом я догадался, потому что в незнакомом языке различил слово «магистрат». Опрокинутый мной каменотес в этот момент, не удержав протяжный стон, уже поднялся. Стоя довольно криво, ногой я ему все же от души увалил. «Ах, тебе плевать на всех!» Кулак Седова оказался ничуть не меньше, чем у возмущенного каменотеса. Вновь получив плюху по уху, тот снова рухнул на пол пыльным мешком. И больше каменотес не шевелился. Старейшина наклонился и резким жестом сорвал гильдейский щит с куртки, отправленного в глубокий нокаут цеховика. Показав мне оторванную эмблему, старейшина что-то заговорил, под одобрительный гомон стоящих рядом со мной стражников. Я снова кивнул и вновь показал открытые ладони, показывая, что претензий не имею. Старейшина отдал команду, и тело бесчувственного Рябова поволокли прочь на улицу. Тащили его безо всякой аккуратности, как бревно. Вот так вот. Не послушал старшего, и из члена гильдии превратился... Не знаю, в кого превратился, но, судя по окружающему гомону, социальное падение цеховика сложно недооценить. Проводив бесчувственного Рябова взглядом, я лишь утвердился о крайне эффективной в жесткости, даже жестокости, системы сословного деления общества здесь, в незнакомом пока городе, незнакомого пока мира. Еще раз кивнув старейшине, я повернулся к сгрудившимся вокруг стражникам, и, достав из кармана пару сотен приготовленных заранее, протянул их ближайшему стражнику, жестом показывая, что это на выпеку всем тем, кто готов был за меня вступиться. Меня провожали восторженными криками. Поднявшись на пару ступеней, я даже обернулся и поднял руку в приветственном жесте для радостно гомонящих стражников. «Вы ли политик прямо? На митинге перед избирателями!» Марина, уже тихо покинувшая место происшествия, ожидала меня наверху лестничного пролета в тени. «Макс, прости, я...» — голос подрагивал, да и выглядела она ошарашена. «Проехали», — только махнул я рукой. «Полагаю, нам еще предстоит много открытий чудных. Давай просто впредь внимательней слушать друг друга».